осторожно войдя в сыскное отделение я огляделся от дверей холл был пуст это обнадеживало значит сейчас за промышленницу взялся дежурный агент искренне пособолезнув в бедняге я рывком перебежал открытое пространство и спешно поднялся по мраморной лестнице направляясь к себе в кабинет облегченно выдохнув я прикрыл дверь судьба благоволила и встречи с Кротовихиной удалось избежать. Сняв шикарный новенький плащ цвета свежевыпавшего пепла, я еще раз со вздохом оглядел испорченную пулями вещь и кинул его в шкаф. Затем притронулся к боку, все еще саднищему от бандитского удара, и вытащил из кармана мундира карманные часы на цепочке. Изящные серебряные французские часы с хронографом, вечным календарем, репетиром и возможностью проигрывать мелодию "Боже, императрицу храни» не выдержали удара, лишенные всяких дополнительных функций деревянной бандитской дубинки. Я посмотрел на разбитый механизм. «Черт, ведь недавно купил, а? Уже к ним привык». «Думаю, их возможно починить», — Ариадна шагнула ближе. Осколки разбитого стекла вспыхнули синим, отражая свет ее глаз. Я покачал головой, смотря на погнутые циферблаты, вылетевшие шестеренки. «Нет, дешевле будет взять новые. Ладно, не страшно». Я пожал плечами, аккуратно отцепил брелок, цепочку и бросил часы в мусор. Конечно, можно было сдать испорченный серебряный корпус какому-нибудь торговцу, но не пристало представителю благородного и древнего рода Остроумовых заниматься такими делами. Даже если до конца месяца у него от жалования осталось двадцать рублей, пронеслась в голове невеселая мысль. Отогнав ее подальше, я сел за стол, заваленный ворохами бумаг. Заняться было чем и безвзбалмошной Кратовихиной. Революционеры взорвали локомобиль барона Фоллера, виднейшего члена промышленного совета. Из военной коллегии похитили ей чертежи новейшего броненосного дирижабля, а на берегу мертвого залива нашли тело рыбака, пробитое гарпуном из человеческой кости. И если с бароном уже была ясность, убийцы были установлены и объявлены в розыск, а по броненосному дирижаблю расследование плавно подходило к концу, то вот последнее дело вызывало немало вопросов, так как запросто могло быть связано с ритуалами жрецов сибирских богов. Вспомнив, что год назад уже происходило подобное убийство, я отправил рядом в архив поискать это дело. Кинув на меня очень странный взгляд, она безмолвно ушла прочь. Отсутствовала рядно подозрительно долго. Вернувшись, она положила мне на стол нужную папку, однако возвращаться на свое место напарница не стала и выжидательно посмотрела на меня. Что-то еще случилось? Я отложил бумаги. Виктор, я проходила мимо кабинета дежурного агента и сочла необходимым заглянуть внутрь. И как там Кротовихина? «Полагаю, что плохо. Она активнейшим образом источает из себя носовую слизь и слезную жидкость. Понаблюдав за ней, я пришла к выводу, что данные процессы вызваны не химическим, физическим или аллергическим воздействием, а ее огорчением. Также отмечу, что выделение жидкости она приостанавливала лишь на время яростных криков в которых неизменно требовала от дежурного агента немедленного предоставления ей Параслава Симеоновича. «Господи, бедный шеф, мне его жалко». Я покачал головой и принялся проглядывать принесенную напарницей папку. «О, за Параслава Семеновича не беспокойтесь. К счастью, потратив двадцать минут времени, я все же с огромным трудом сумела убедить Кротовихину, что вам, как герою оболоцкого дела, по силам решить все ее проблемы. «Ты сделала что?» Папка выпала из моих рук. Рядно наклонила голову. «Что вы на меня так странно смотрите? Виктор, у женщины случилась беда, а вы как раз попросили меня вести себя более... по-людски». «Вот я посчитала, что помощь ей будет поступком весьма человечным». Ариадна со щелчком улыбнулась. «Я же поступила корректно? Верно?» Я смерил напарницу обжигающим взглядом. Та лишь пощелкала веками в ответ. «Ну, спасибо, Ариадна» взявшись за голову я нервно покосился на дверь но ничего кроме как кивнуть напарницы мне уже не оставалось всегда пожалуйста виктор все для вас механизм очаровательно улыбнулся и открыл дверь кабинета вызывая пострадавшую госпожа кротовихина вошла вернее первой вошла даже не она первой в кабинете появилась ее шляпа. Ошеломительно огромная, украшенная фиалками и пунцовыми розанами, ветвями папоротника и живики, чучелами попугаев и вальчнопов, шляпа производила настолько сильное впечатление, что даже выгляни из этого райского сада сам змей-искуситель, я бы, пожалуй, воспринял это как должное. На секунду замерев, Чтобы побороть застрявший в дверном проеме поля, госпожа Галатея Харитоновна Кротовихина, шурша чудовищно безвкусным платьем и хлюпая носом, прошла в кабинет и тяжело села в кресло, не переставая при этом нервно комкать в руках респираторы самой нежной розовой замши. Купчихе было лет сорок. Рыжеволосая, полноватая, она обладала весьма симпатичным лицом, сейчас, впрочем, совершенно испорченным слезами. Вошедший следом за ней мужчина, в отличие от Кратовихиной, напротив, был весьма спокоен и на заплаканную промышленницу смотрел с плохо скрываемым раздражением. Его тонкие пальцы сжимали изящную легкую тросточку. Строгий костюм «тройка», сшитый по самой последней моде, был безупречен и дополнен идеально подобранным шейным платком, Заколотым булавкой с небольшим алмазом Полузов. Арест Генрихович, управляющий паровым консервным заводом госпожи Кротовихиной, представился он. И по его манере держаться, и потому, что он представился первым, было ясно, что этих двоих связывают не только рабочие, но и дружественные отношения. Я кивнул ему. Завод был мне известен. Богатой промышленнице принадлежало множество всевозможных предприятий по всему городу и в его окрестностях. Скотобойни, кожевенные мастерские, жироварни и фабрики, производящие смазочное костное масло. Однако самые большие прибыли ей приносил именно гигантский консервный рыбзавод, стоящим неподалеку от столицы Искрорецки. Галатея Харитоновна меж тем молчала. Вытащив кружевной платок из розового шелка, она оглушительно высморкалась и уставилась в пол. «Извините, все путается в голове», — наконец, неожиданно тихо произнесла промышленница. «То, что произошло, просто ужасно. Но я совсем не знаю, с чего мне начать». Я не торопил ее. Поведение промышленницы мне не нравилось все больше. Создавалось впечатление, что на этот раз у нее и правда случилось что-то серьезное. Налив воды из графина, я предложил ее даме. Галатея Хритоновна благодарно кивнула. Когда не знаете, с чего начать, стоит начинать с самого начала, верно? мягко спросил я. Так с чего все началось? С чего все началось? Галатея Харитоновна задумалась, но затем вдруг резко кивнула сама себе. «С ворон! Все началось с ворон!» При этих словах управляющий Кратовихиной тяжело простонал и попытался прикрыть лицо ладонью, но промышленница уже начала говорить. «То, что меня постигнет несчастье, я знал еще неделю назад. Первый знак появился тогда». По утру я вышла из своего особняка и увидела каркающих на крыше ворон. Каждый знает, что вороны на крыше дома — это горю. Но в то утро ворон было ровно тринадцать штук. — Господи, ну, Галатея Харитоновна, опять вы за свое! — на лице управляющего отразилось страдание. — Ну, мы же вместе там были. Я трижды их считал, одиннадцать их было, ворон этих, и, кажется, две из них были вовсе галки. Галатея Харитоновным мигом стерла слезы и удостоила мужчину тяжелого взгляда. Тринадцать их было, я сказала. Итак, тринадцать ворон посетили мой дом. А следующий темный знак последовал через три дня. Служанка услышала посреди ночи страшные потусторонние стоны в подвале. Бедная девушка отважилась открыть дверь, заглянув туда. Она тут же рухнула без чувств, ибо увидела там окровавленный призрак в белых одеждах. Управляющий застонал вновь. Галатея Харитоновна, да какой призрак? Я же сколько твержу. Жоржик ваш это был. Поди опять в потьмах в погреб полез за Мадерой, да с лестницы и навернулся. Оттуда и стоны. А на ночном халате вино было, он же как не в себя его глушит. На щеках Купчихи выступили багровые пятна, глаза сверкнули. Арест Генрихович замолк, и Глотея Харитоновна продолжила: "Вы сами понимаете, что творилось у меня на душе после этих знамений. Еще через день случилось самое ужасное. Мой Жоржик пропал. И слава богу, пронеслось в голове. Рядно же." со щелчком улыбнувшись, посмотрела сперва на меня, а затем на Галатею Харитоновну, после чего заговорила, опережая меня. «Мы сейчас заняты несколькими крайне важными расследованиями, однако, без сомнения, мы обязуемся помочь вам в поисках пропавшего, ведь это будет крайне человечным поступком. Итак, как он исчез?» Промышленница с благодарностью посмотрела на сыскную машину и принялась рассказывать. «Три дня назад мы с Жоржиком были на моем рыбзаводе в Искрорецке. Там мы сильно повздорили. Когда в конторе работа закончилась, я уехала домой, а он отправился к своим братьям на ужин. Они в версте всего от завода живут. И все». «Как он из их усадьбы ушел вечером, так его больше никто и не видел». «Кроме тех людей, с которыми он сейчас в карты режется», — тихонько добавил управляющий, но промышленница не обратила внимания на его фразу. На ее глазах вновь появились слезы. «Я уж не знаю. Может, Джоржик и правда после ссоры меня видеть не хочет. А может, с ним случилось что?» У меня сердце болит. Я в полиции уже была, все морги и рестораны обзвонила. На все квартиры, где он в карты играет, слуг отправила. Ничего. Никто его не видел. Я во все газеты написала, уже во все листки. Я к вам ездила каждый день, да Порослава Семеновича на месте не было». А сегодня я у цыганки знакомой была. Она в инженерной коллегии работает в отделе прогнозирования ближнего будущего. Пятьсот рублей ей заплатила, чтобы о судьбе Жоржика узнать. И что вы думаете? Только она перфокарты передо мной раскинула, только зарядила их в гадальную вычислительную машину, как оттуда дым пошел, а на табло пять нулей высветилось». «Пять нулей! А ведь все знают, что пять нулей означают жуткую опасность, а, возможно, даже смерть. Поэтому я сразу же велела Арестушке везти меня сюда, Параслава Семеновича дожидаться. А его все нет и нет, нет и нет». Промышленница горько расплакалась. Слезы перешли в истерику. Ревя, как индрик-зверь на водопое, Галатея Харитоновна уткнулась лицом в свой розовый респиратор. Лицо привычного управляющего даже не дрогнуло. Не пытаясь утешить хозяйку, он вытащил свежий выпуск биржевых ведомостей и что-то неспешно принялся отмечать там свинцовым карандашом. С трудом отпоив водой Кротовихину и кое-как уняв истерику, я велел ей писать заявление об исчезновении жениха. Заверив, что сыск сделает все возможное для поиска Жоржика и потратив добрый час на то, чтобы окончательно успокоить женщину, я отправил ее в Освояси. Управляющий же на минуту задержался в кабинете. Посмотрев на нас, арест Генрихович виноват развел руками. «Я надеюсь, Галатея Харитоновна вас не сильно утомила». Он кинул быстрый взгляд на дверь, убеждаясь, что та закрыта плотно, и продолжил. «Вы, извините, она истинная царица драмы. Вы же, я думаю, сами понимаете, что дело пустое. Запил Жоржик Пади, закутил, завертелся, вот и нет его. Не первый раз уже такое случается. С искном отделением-то какое до этого дело? У вас ведь более важное расследование есть, Пади, верно? «Давайте, просто подождем, пока все само собой решится. Я выпишу вам чек за беспокойство и закроем эту тему. Пятиста рублей хватит?» Арест Генрихович покровительственно улыбнулся и достал чековую книжку в обложке из кожи сибирского однорога. Я внимательно посмотрел на собеседника. «Вы мне что, взятку предлагаете?» Управляющий оценивающий посмотрел на меня и пожал плечами. «Взятку? Ну что вы? Так, благодарность за напрасно потраченное время. Виктор, вы мужчина, я мужчина, вы меня понять должны. Ну кто этот Джоржик? Паяц гороховый, фигляр. Шут. Она из-за него носится, плачет. Да что плачет?» Она же позорится! Перед всеми позорится из-за него!» Управляющий поискал что-то в пиджаке, а затем кинул мне на стол смятый газетный лист. Это был вчерашний выпуск «Брачного листка» издания весьма известного, которому десятки тысяч жителей столицы поручали свои судьбы. Сейчас же, однако, на первой полосе газеты были не объявления о женитьбе, а совсем иной текст, заключенный в пышную, усыпанную сердечками рамку. Гласил он следующее. «Моему милому Жоржику, любимый, я знаю, что часто была неправа, была излишне строга к тебе, слишком много бронила, но прошу, прости меня, даже не прошу, умоляю». Только потеряв тебя, я поняла, чего лишилась. Господи, жоржи, как мне тебя не хватает, как мне тяжело, без твоих добрых слов, без прикосновений твоих рук, без твоего смеха и шуток. Забудем, ссоры, пойми, что я не могу ни спать, ни есть. Я выплакала все глаза. Мне не мил свет. Все кругом. Напоминает лишь о тебе. Я смотрю на портрет прадедушки и понимаю, что у него такие же очаровательные усы, как и у тебя. Я смотрю на статую Геракла в гостиной и понимаю, что его торс так же прекрасен, как твой. Я захожу в спальню и вижу росписи с Амурами, и лица их столь же милы, как твое. Наша любовь была лучом света, греющим мою душу, живой водой, пробудившей мою жизнь. Тем единственным смыслом, почему мое сердце делало новые удары. Во имя нашей любви умоляю, вернись, Жоржик мой, вернись. Всем трепетным сердцем твоя Г.Х. Прости меня. Дальше под этим текстом разместилось изображение самого мещанско-слащавого, льющего слезы Амура, какой вообще мог существовать. После шли ужасающие в своем качестве и количестве стихи, в которых выкупивший газетную полосу аноним твердил о своих душевных терзаниях. Подождавший, пока я дочитаю, управляющий вздохнул и продолжил. «Ну, это же...» Мадридский стыд просто. И мало того, что она все это в газетах печатает, так она еще и сыск напрягает. У вас же работы по горло. Поймите, я просто не хочу, чтобы вы напрасно тратили время. Петрополис полон преступников. Зачем заниматься этой нелепицей? Итак, я повторяю, давайте просто уладим это дело. Семьсот рублей, скажем, и пустим эту безделицу на самотек. Я холодно посмотрел на управляющего. Еще раз я услышу о взятке, и вы пойдете в камеру. Ясно? Вы кому деньги предлагаете? Одному из рода остроумовых? Да вы в своем уме. По лицу ареста Генриховича было ясно, видно, что он очень хочет съязвить о том, насколько роду остроумовых сейчас нужны деньги. Но я уже поднялся из-за стола и выжидающе взглянул на него. «Вон отсюда, пока я вас не вывел». Управляющий, чуть поджав губы, и неторопливо убрал чековую книжку и с достоинством вышел прочь. Я же задумчиво прошелся по кабинету. Признаться мне, очень хотелось отнестись ко всей этой истории как к забавному анекдоту. Но поведение ареста Генриховича мне не понравилось. Впрочем, даже и без этого в деле существовала еще одна вещь, которая меня напрягала. «Пропал Джорджик не где-нибудь, а в Искрорецке» а это место имело весьма и весьма скверную репутацию. Я подошел к стене, кидая взгляд на висящую там карту губернии. Искрорецк — небольшой город в сорока верстах от столицы, стоящий на берегу Мертвого залива. За последние два века там пролилось немало крови. Во времена, когда на землю пала комета — и небеса за рекой опь закутались в зеленый огонь, здесь поселился старец Интрацит и его сектанты. На берегу залива они воздвигли вытесанные из гранита алтари, на которых проливали человеческую кровь, надеясь снискать тем милость сошедших в наш мир сибирских богов. Затем, когда в эти края пришли войска Петра, Алтари были сброшены в залив, а те сектанты, что не успели бежать, безжалостно перебиты. Вскоре неподалеку вырос монастырь света веров, но и он просуществовал недолго. Не прошло и десяти лет, как место это опустело. Что-то огромное пришло в залив из северного ядовитого океана. Оно разбило каменную церковь, где попыталось укрыться братья, и утащило монахов в холодные воды залива. Однако люди не бросили эти места. Империи требовалось оружие и чугун, и здесь был построен оружейный завод, а по берегам устроены прикрывающие гавань орудийные батареи, на месте которых позже выросли кирпичные форты. Многодневные бомбардировки броненосных эскадр коалиции, пытавшихся взять город с моря, смешали эти укрепления с землей. Кровь вновь окропила берега залива, но Искрорецк выстоял и не сдался врагу. С тех пор прошло более сорока лет. Столица разрослась, жадно раскидывая повсюду нити железных дорог. Некогда уединенный город, одно время даже считавшийся курортным, сейчас стремительно покрывался заводами и рабочими бараками. Однако темное прошлое этого места отступать не желало. В Искорорецке пропадали люди. За последние десяток лет в небольшом городе их сгинуло уже под сотню. Что было тому причиной? Темные силы, безумные душегуб или угнездившаяся у побережья тварь, заплывшая из северного ядовитого океана? Ответов на этот вопрос не смогли дать ни священники, ни командующий местной стражей уездный исправник, ни военные. Тем не менее, факт оставался фактом. В безлунные ночи, когда дувший из столицы ветер нагонял на город темные клубы фабричного дыма, здесь исчезали люди. Они пропадали бесследно, не оставляя после себя ни тел, ни крови, точно рассеиваясь в пришедшей из столицы чадной пелене. Набрав номер начальника стражи из Корорецка, я переговорил с ним о деле Жоржика. «Ну, что? Удалось что-то узнать, Виктор?» — спросила отошедшая во время разговора в архив Риадна. «Да, похоже, с Жоржиком и правда что-то случилось». Локомобиль служебный, на котором шофер должен был отвезти его домой, так и остался возле конторы. Никто из жителей Жоржика не видел, он из усадьбы к полуночи ближе ушел, а в городе не так, чтобы много мест в такое время открытых. В Петрополисе его друзья тоже о нем ничего не слышали. Все это странно. Придется разбираться. Я запросил курьера с делом Жоржика. Думаю, к вечеру будет. Впрочем, другие дела нас тоже не ждали. Из-за поездки в Санкт-Шлиссельбург на работе образовался настолько дикий завал, что мне не нужно было обладать дедукцией, чтобы понимать, что домой этим вечером я уже не попаду. В первом часу ночи я все еще сидел в своем кабинете. Окруженный пустыми кофейными чашками, держась из последних сил, я дописывал бумаги. Неведающая же сна и усталость Ариадна работала подле меня, продолжая отбивать дробь на печатной машинке, подводя итоги очередного издел. Глаза слепались, руки с трудом держали автоперо, Голова то и дело опускалась на грудь. Знаете, Виктор? «Вам нужно больше отдыхать», — негромко произнесла Ариадна. «Это я здесь машина, а вы человек. В вас замена деталей не предусмотрена». Ее внезапная забота искренне тронула меня. Я чуть улыбнулся напарнице. «Да все в порядке. В гробу березу отосплюсь». «Виктор, пожалуйста». «На сегодня вам стоит прекратить. Я доработаю бумаги в общем зале. Ваши дела я тоже сделаю. Отдохните. Хорошо?» Ариадна мягко притронулась к моему плечу. «Право дурно вышло. У вас дел не в проворот. А из-за меня на вас еще и новое расследование повисло. Надеюсь, вы меня извините за это». Она подошла ко мне, и ее рука легла мне на плечо. Меня поразила нежность касания ее фарфоровых пальцев. Почти человеческая нежность. В этот момент я все понял. Моя улыбка искривилась, став горькой. «Продолжаешь изображать человечность, как я и просил, верно?» Я обернулся к напарнице. Фарфоровые пальцы машины чуть дрогнули. Рука мгновенно убралась с плеча. Рядно холодно посмотрел на меня. Естественно, Виктор, это же было вашим распоряжением. Мне перестать? Да, будь уж любезно. Чувствуя горечь, отозвался я. Глупый спектакль вышел. Указание поняла. Равнодушно произнесла Ариадна и, взяв печатную машинку, вышла прочь. С минуты я смотрел ей вслед, затем фыркнул и швырнул мундир на стул, отстегнул изрезавший шею жесткий накрахмаленный воротничок и упал на обтянутую зеленым софьяном кушетку, не раз уже выручавшую меня в таких вопросах. Закрыв глаза я начал погружаться в дрему. Ничто не мешало мне. Вокруг были только привычные звуки ночи. За окном накрапывал кислотный дождь. Время от времени издалека глухо били орудия броненосцев береговой обороны, отгонявших заплывших в залив твари из северного ядовитого океана. Канонада звучала мерно и успокаивающе. И была столь же привычна, как шум винтов пассажирских дирижаблей, плывущих над крышей нашего отделения, или стук колес запоздавших локомобилей.